Глава 31. Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха. Бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, приложение к книге, всё на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Кравта. Кинув книжку, Даша подходила к окну. В морозных сумерках вспыхнули два окна напротив, в доме, где жила актриса Чередеева. Там горничная в чепчике беззвучно накрывала на стол. Появилась худая как скелет Чередеева в накинутой на плечи бархатной шубке, села к столу и зевнула. Должно быть, спала на диване. Налила себе супу и вдруг задумалась, уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. Маруся любила шоколад, сквозь зубы повторила Даша. Но вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца, но это принесли в вечернюю газету. Не придёт, подумала Даша и пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью и тикали часы. Даша села у стола. Вот так с каждой секундой уходит жизнь. В парадном опять позвонили. Задохнувшись, Даша опять вскочила и выбежала в прихожую. Пришёл сторож из лазарета, принёс пакет с бумагами. Тогда Даша ушла к себе и легла на диванчик. Иван Ильич не придёт, конечно. И прав. Ждала 2 года, а дождалась, слова не нашла сказать. Вместо любви пустое место. Даша вытащила из-под шёлковой подушечки носовой платок. И стала надрывать его с уголка. Чуствовала ведь знала, что именно так это всё и случится. За 2 года забыла Ивана Ильича, любила своего какого-то выдуманного, а пришёл новый, чужой, живой. Ужасно, ужасно, думала Даша, бросила платок и спустила ноги с дивана. Он ничего не должен знать, и сама не смеешь ни о чём думать. Люби. Не можешь, всё равно люби. Воли моей больше нет, теперь вся его. И вдруг ей стало спокойно. Буду покорна, пусть любит какая есть. Даша вздохнула, поднялась с дивана и, присев у зеркала, поправила волосы, припудрилась, чтобы не было заметно слёз. Потом облокотилась и стала глядеть на себя в зеркало. Из овальной рамы смотрела на неё очень хорошенькая девушка с лёгкими волосами, с грустным личиком, с детским чуть-чуть припухшим мортом, носик тоненький, ветренный, глаза большие, ясные, слишком уж что-то ясное. Вглядываясь, Даша придвинулась ближе. Так-таки ничего и не случилось. Всё ясно, благополучно. Ангел, чистый ангел, ни в чём не виноват, Даша усмехнулась. Зеркало подёрнулось дымкой. Последнюю минуту доживаете, прощайте. Выведут вас на свежую воду. Глазки-то потемнеют. Даша прислушалась, как словно медленный, горячий поток пошёл по её телу. Ей было горячо и спокойно. Она не заметила, как приотворилась дверь и появилась рябенькая Лиза.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 Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его твёрд, по сторонам прямого чистого рта две морщинки, две чёрточки. У Даши забилось сердце. Она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания. И его рука была сильна и холодна, как лёд.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 рассказывая, Иван Ильич слушал, как голос его звучит точно издалека, чужой. И сами складываются слова, а он весь потрясён и взволнован тем, что рядом, касаясь его колена платем, сидит неворазимое никакими словами существо, девушка, родная, жуткая, непонятная, совершенно и пахнет от неё не то лесной полянкой, не то цветами,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 Даша страшно побледнела, схватила его за руку. Мы вас никуда больше не отпустим. Телегин засмеялся. Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод. Он осторожно сжал её руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вгляделась внимательно. На щёки её взошёл лёгкий румянец. Она освободила руку. "Почему вы не курите? Я вам принесу спичек." Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробкой спичек, остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик, они ломались. Ну уж, эти спички наша Лиза покупает. Наконец спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонёк, светившийся снизу её нежный подбородок.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 Но всё синее. Но это счастье.